Единственной ложкой дегтя в этой бочке идиллического меда, которую пока удалось обнаружить Джеймсу, был пес Уильям. Порождение преисподней. Номинально он принадлежал садовнику, но с первого же дня самочинно усыновил Джеймса, доводя последнего до иступления. У пса была манера подвывать под окном кабинета, когда Джеймс работал. Последний терпел, пока хватало сил, а затем вскакивал со стула, Для того лишь, чтобы увидеть, что пес стоит на дорожке и выжидательно смотрит на него, припася во рту камень. Уильям питал идиотическую страсть бегать за камнями, и в первый день Джеймс, необдуманно поддавшись духу товарищества, бросил ему камень. С тех пор камней Джеймс больше не бросал, зато не скупился на всякие другие предметы, весомые и не очень, в результате чего сад усеивали всевозможные метательные снаряды, начиная от спичечных коробков и кончая гипсовой статуэткой юного Иосифа, пророчествующего перед фараоном. Однако Уильям упорно приходил и подвывал оптимист до мозга костей. Подвывание, раздавшееся в тот момент, когда он и без того был раздражен, подействовало на Джеймса примерно так же, как под дверной филенки подействовало на Лестера Гейджа. Пружинисто, как леопард, он шагнул к каминной полке, взял с нее фаянсовую кружку подарок из Клэктона на море и бесшумно подкрался к окну. И тут снаружи голос произнес, Подите прочь, сэр, пойдите прочь!» после чего раздалось пронзительное тявканье, явно вырвавшиеся не из глотки Уильяма, в чьих жилах текла кровь Эрделя, Сеттера, Бультерьера и Мастифа. Тембр своего голоса он получил по линии Мастифа. Джеймс выглянул наружу. На крыльце стояла девушка в голубом. На руках она держала белую пушистую собачку и пыталась пресечь вертикальные поползновения злодея Уильяма, добраться до собачки. Умственное развитие Уильяма остановилось несколько лет назад, на стадии, когда он воображал, будто все в мире сотворено ему в пищу. Кость, ботинок, бифштекс, заднее колесо велосипеда. Уильяму было все едино. Если он видел предмет, то пытался его съесть. Он даже мужественно попробовал останки юного Иосифа, пророчащего перед фараоном, и теперь было совершенно ясно, что в странном клубке, барахтающемся на руках девушки, он видел приятную закуску, в самый раз, чтобы заморить червячка в ожидании обеда. «Уильям!» — взревел Джеймс. Уильям учтиво поглядел через плечо, глазами излучавшими свет бесконечной преданности, Завилял хлыстоподобным хвостом, который унаследовал отчислившегося в его родословной бультерьера, и возобновил пристальное изучение пушистой собачки. — Прошу вас, — кричала девушка, — это огромная злая собака пугает бедненького Тото. -то.